Элемент второй. Работа с данными. Иногда нам кажется, что работа это плохое, неприятное слово, но на самом деле работа должна быть не менее интересной и захватывающей, чем игра. Работать это значит получать удовольствие и добиваться успеха в том, что нам не безразлично. В мире датаграмотности работа с данными должна приносить радость, а не быть тяжкой ношей. Её задача способствовать нашей карьере и помогать двигаться вперёд. Что означает работа с данными или просто работа в целом? Давайте для начала разберёмся с самим понятием работа, чтобы рассмотреть его в нужном контексте. Определении такого простого слова масса. Мне нравится такое. Работа это деятельность, заключающаяся в физической или умственной активности. ради достижения цели или результата. Итак, выходит, что работа с данными это действие с данными ради достижения цели или результата. Всё, конец главы. Мы всё поняли, да? И всё же стоит немного углубиться в тему, чтобы как следует разобраться. Марк Твен сказал: "Работа и игра это два слова, которые описывают одно и то же, только в разных условиях". Но работа тоже может приносить удовольствие. Теперь, когда мы понимаем, что значит работа и следовательно осознаём, что она может быть не хуже игры, предлагаю перейти к конкретному контексту работе организации с данными. Итак, работа организации с данными это некие действия с данными, совершаемые сотрудниками организации для достижения цели или результата. Перейдём к конкретике и рассмотрим, как выглядит работа с данными на разных аналитических уровнях, и как она связывает в единое целое различные отделы организации и разные роли её сотрудников. В работе с данными на четырёх уровнях аналитики есть много общего, но вместе с тем каждый уровень обладает своими уникальными особенностями. Даже в дескриптивной аналитике работа с данными может означать для разных сотрудников и разных подразделений организации совершенно разное. Вы наверняка помните, что дескриптивный анализ это описание того, что уже произошло или происходит в организации прямо сейчас. К описанию происходящего и сводится работа с данными на этом уровне. Строя визуализацию недавней маркетинговой кампании или рассматривая её, вы работаете с данными. Это происходит постоянно. Вспомните пример из предыдущей главы про Rolls-Royce и авиационные двигатели. Сколько способов работы сотрудников с данными мы обнаруживаем только в этом частном случае. Одни разрабатывали датчики для сбора данных, другие собирали данные, третьи анализировали их для последующего применения. И все эти люди работали с данными. Второй уровень аналитических методов диагностический. То есть поиск причин того, что было выявлено на дескриптивном уровне. Это тоже работа с данными. Пытаясь определить, почему что-то произошло, ища инсайты, раскрывая причины и следствия случившегося, мы работаем с данными. Формулировка вопросов, составление отчётов, проведение анализа это всё работа с данными. В каких сферах вам нужны инсайты? Какие важные знания вы хотите получить? Почему проиграла последний матч ваша любимая команда или какое снаряжение взять с собой в поход. Вы уже работаете с данными самыми разными способами. Но давайте вернёмся к работе организации с данными и вновь обратимся к примеру с Rolls-Royce и двигателями. Зачем собирать данные, если мы не собираемся работать с ними, чтобы почерпнуть важные знания. На тех, кто обрабатывал данные, считанные датчиками Лежала большая ответственность, ведь новые знания потенциально могли спасти множество человеческих жизней. Предиктивный и прескриптивный анализ также подразумевает работу с данными разными способами. Эту работу выполняют разные группы сотрудников, от тех, кто отвечает за получение данных, до тех, кто непосредственно занимается их обработкой, делает прогнозы, анализирует, то есть, строго говоря, читает. Работа с данными обычное дело для каждого из нас. Мы постоянно этим занимаемся в повседневной жизни. Если вы болельщик, то часто ли вы пытаетесь выявить тенденции, связанные с выступлениями вашей любимой команды в текущем сезоне, чтобы предсказать, как она сыграет в важном матче? Постоянно мы всё время работаем с данными, читаем их, чтобы обогатить нашу жизнь. Но на что это похоже в рабочей обстановке? Давайте рассмотрим ещё один пример. Представьте себе, что вы работаете в крупной организации, которая хочет запустить новую инновационную маркетинговую кампанию. Ничего подобного ваша организация ещё не делала. Эта компания долго и с огромным трудом разрабатывалась, а из-за её беспрецедентной сложности многие сотрудники очень нервничают. Как они будут работать с данными в такой ситуации? Что они будут стараться обнаружить? Какова роль датаграмотности? Давайте рассмотрим, как разные группы сотрудников работают с данными, чтобы запустить эту кампанию и проанализировать её успешность. Работа с данными. IT-отдел. Для начала возьмём IT-специалистов. Нужно ли им работать с данными, чтобы помочь в запуске подобной кампании? Разумеется, в рамках этой конкретной кампании. IT-отдел должен был и получить, и сделать доступными данные, необходимые для принятия обоснованных решений. Команда работала с данными самыми различными способами. В результате конечные пользователи получили возможность анализировать и использовать данные для обеспечения успеха компании. Работа с данными. Отдел маркетинга. Далее рассмотрим саму команду маркетологов. Требуется ли от них работа с данными? Конечно, маркетологи должны работать с данными, чтобы провести описательный анализ. Им нужно определить тенденции и закономерности в данных, касающихся как самой организации, так и рынка в целом. Именно данные помогут им составить прогноз успешности компании. Работа с данными. Отдел продаж. Теперь обратимся к отделу продаж. Команда продажников находится в авангарде Именно она непосредственно взаимодействует с существующими и потенциальными клиентами. Отдел продаж отвечает на вопросы и проводит исследования для компании, изучает новые продукты, доступные для клиентов организации, и решает, как использовать всю эту информацию для достижения успеха. Продажники должны уметь эффективно обращаться с данными, лежащими в основе маркетинговой кампании, а другие подразделения организации должны делиться с ними теми данными, которые есть у них. Работа с данными, топ-менеджмент и наконец, топ-менеджеры. Им непременно нужно работать с данными при запуске новой кампании. Они никогда не занимались ничем подобным. Это беспрецедентная кампания. Топ-менеджеры получают отчёты и другую информацию, что помогает им принимать решения, подкреплённые данными. Обратите внимание, наша мозаика Четыре уровня аналитических методов успешно складывается. Получив данное руководство, начинает с ними работать. И естественно, это необходимо для успешного запуска компании. В целом, как мы видим, каждому сотруднику организации нужно работать с данными, и уметь это должен каждый, кто принимает какие бы то ни было решения. Но, как уже было замечено ранее, работа зачастую воспринимается как нечто неприятное. А в случае с данными и дата-аналитикой это особенно верно. Многим кажется, что это программирование, статистика и прочие скучные вещи. Но вспомним Марка Твена. Работа может и должна быть похожа на игру. Работа, требующая дата-грамотности, необходима для успеха организации, для достижения её целей, и именно она заставляет крутиться шестерёнки бизнеса. Совершенствуя навыки обращения с данными, не забывайте, что мы все так или иначе работаем с ними, даже неосознавая этого. И сохраняя при этом позитивный настрой, вы поймёте, что работа с данными помогает принимать более обоснованные решения, не только профессиональные, но и бытовые: при выборе профессии, при покупке дома или машины и так далее. Датаграмотность помогает нам не теряться и не расстраиваться при столкновении с информацией и технологиями, оставить их себе на службу. Работа с данными это наши повседневные обязанности.